Глава двадцать шестая. Знаешь, несмотря на моё внутреннее убеждение, что у меня уже никогда не будет детей, я полюбила нашего ребёнка в первую же секунду, как узнала, что он там, внутри, сквозь слёзы выговариваю. Устала, веду плечом и рассматриваю люстру под потолком. Слабо морщусь, когда на руке покалывает от только что установленного в вену катетера, через который поступает препарат, назначенный Артуром Ашотовичем. «Адриан приподнимается в кресле и задумчиво упирает локти в колени. Смотрит на меня, понимающе. «А как ты узнала?» – спрашивает, поглядывая на часы. «Мы приехали в клинику, в которой я наблюдалась, не дожидаясь скорой помощи. Здесь меня сразу переодели в специальную голубую сорочку, завязывающуюся на спине, а затем вызвали с дежурства моего лечащего врача. Он провел наружный осмотр и назначил капельницу. Нас отправили в эту уютную палату». В ближайшее время должен освободиться кабинет УЗИ, и будет все более-менее ясно. А пока я дико переживаю, что с ребенком что-то не так. Отвожу взгляд в сторону окна, за которым становится все пасмурнее, и вспоминаю. Сделала тест, конечно. Была задержка, и я как-то сразу поняла. Обрадовалась. Свободной рукой вытираю горячие слезы. Я ведь и правда старалась быть осторожнее, не нагружала себя. не ходила на каблуках, не поднимала тяжести. Но почему всё так? «Вера, надо как-то взять себя в руки и перестать рыдать», — качает головой Адриан. «Слезами телу не поможешь. Или как там у вас говорят?» «Делу», — поправляю даже не рассмеявшись. «Ты делаешь только хуже вам обоим. Кровотечение на таком сроке, Адриан, куда уж хуже!» Он тяжело вздыхает, поднимается с места. Закинув руки в карманы брюк, спокойным шагом проходит по палате туда-обратно. «Не мельтеши, пожалуйста!» Нервничаю. Макрис замирает на месте, потирает щетину на подбородке и приближается к кровати, на которую у меня определили. Аккуратно, сдвинув простыню, усаживается рядом. «Не возражаешь?» — смотрит мне в глаза. «Нет, выдыхаю. Спасибо, что поддерживаешь. Ты ведь не обязан». Замолкаю, потому что он сужает задумчивый взгляд. Прикрываю глаза, когда моего влажного лба касается тяжелая холодная ладонь. Ласка мимолетная. Адриан всего лишь убирает прядь волос за ухо, но я от чего-то млею. Медленно захватываю носом воздух в легкие и потихоньку выдыхаю. Так снова и снова пытаюсь выровнять пульс. Надо успокоиться, как-то настроить себя. Вот только как это сделать, когда страх то и дело сковывает душу? Чувствую легкое шевеление рядом. Мужская ладонь накрывает мой живот, прикрытый сорочкой и тонкой простынёю. Вздрагиваю от неожиданности и каменею. Это как-то слишком, что ли? Нашему ребенку суждено родиться на свет, Вера. Слышу ровный, уверенный голос над собой. Закусываю губу от приятного тепла, растекающегося по венам вместе с лекарством. Поэтому перестань лить слезы и слушайся, пожалуйста, врачей. Не вредничай, мне придется оставить тебя здесь сегодня. Угу, соглашаюсь. Все будет хорошо, словно аксиому произносит, как всегда самоуверенный невозмутимый грек. Приоткрыв веки, осматриваю сосредоточенное лицо Адриана. Высокий лоб, искрящиеся глаза, чуть приоткрытые губы. Отворачиваюсь к стене. «Откуда ты знаешь, что все будет хорошо?» — выговариваю с обидой и по-детски шмыгаю носом. Каждая сильная женщина мечтает хотя бы на секунду оказаться маленькой девочкой, поверить в чудо, довериться своему мужчине. Макрис мне эту возможность сейчас предоставляет, даже не являясь этим самым, моим мужчиной. Он долго гладит меня по голове, а потом начинает тихо вещать. Знаешь, был такой царь, Акрисий. Боже, улыбаюсь. Ты решил рассказать мне греческие сказки? Это миф, усмехается Адриан, продолжая поглаживать выступающий животик. Акрисию было суждено умереть от рук собственного внука, поэтому ему пришлось заточить свою дочь, Данаю, в подземную темницу. Стены и потолок, которые были целиком вылиты из меди, Конечно, он все это сделал за тем, чтобы туда никогда не проник ни один мужчина. Но Даная была так прекрасна, что влюбился в нее сам Зевс. Слышал он был еще тот Лавелас. Шепчу. Не без этого. Кивая Томокрис. Так вот. Пришлось Зевсу превратиться в золотой дождь и проникнуть к Данае сквозь щель в потолке. Золотой дождь? С отвращением морщусь. «Мало того, что ваш хваленый Зевс был слаб на передок, он еще и извращенцем был», Адриан раскатисто смеется. «Как и все боги в то время, Вера». Протягиваю ладонь к животу и по привычке размещаю ее чуть выше пупка, но кое-кто расценивает жест по-своему, поэтому накрывает мою руку своей. И что было дальше, будто бы не обращаю внимания на прикосновение. «Родился у Дана и сын, Персеем назвали». «Видишь, если суждено, даже темницы не помогут». Адриан сжимает и чуть поглаживает пальцы. В моей голове сквозной ветер колышется. «Я, кажется, вспомнила», — невозмутимо произношу. «Не а для Персей потом все-таки прикончил деда на каких-то играх? Он пустил железный диск и попал в толпу, именно в царя». «Все верно», — кивает и хрипло соглашается Адриан. «Видишь, ты все знаешь, Вера». Моё только успокоившееся дыхание снова становится трудным, но теперь уже по другой причине. «Что ты делаешь?» – спрашиваю, наблюдая, как он надо мной склоняется. Судорожно брожу глазами по широким плечам и вырезу на чёрной рубашке. «Пытаюсь тебя отвлечь, Вера». «Он что, целовать меня собрался?» Когда между моими губами и ртом Адриана создаётся расстояние в 10 сантиметров, в палату неожиданно заглядывает медсестра. Извините, смущается, вас попросили доставить в кабинет УЗИ. Конечно, чуть улыбаюсь. Исследование проходит довольно быстро. Врач водит по животу датчиком, проверяет развитие ребенка и в итоге делает вывод, что кровотечение и тянущие боли обусловлены низкой плацентацией, явлением довольно частым на данном сроке. Вернувшись в палату вместе со мной, то же самое Артур Шотович пересказывает Адриану. Макрис внимательно слушает, задаёт уточняющие вопросы, касающиеся моего пребывания здесь, и после того, как врач отправляется на вечерний обход, отдаляется к окну. «Как я рада, что всё хорошо!» — умиротворённо произношу, разглядывая его спину и затылок. «Подлечишься, и тогда будет точно, как я сказал. Спасибо, ещё раз благодарю. Замечаю, как Адриан напрягается». «Как ты думаешь, чей это привет, Вера?» Его тон становится серьезным. «Не знаю». Глядя в потолок, пытаюсь вспомнить последнюю неделю. «Так много событий. Гендер-пати, потом день рождения Хлои, встреча с греческой диаспорой в качестве спутницы Адриана. Теперь вот больница. На ближайшие две недели я прикована к кровати». Последнее, о чём могу сейчас размышлять, о работе и о той загадочной коробке со страшным содержимым. «Подумай, Вера», — оборачивается Адриан, «хорошо подумай, пожалуйста». «Я не знаю, Андрей, может быть, Вознесенский, это в его стиле, или... твоя Эрика», — выделяю. Макрис даже не шелохнётся, словно ему совершенно всё равно на мой сарказм. «С Эрикой я поговорю», — кивает он. но не думаю, что она бы до такого додумалась, слишком брезгливая. Оставляю его умозаключение без реакции, а, услышав следующие слова, округляю глаза. «Давай уедем, Вера», — предлагает Адриан. «Уедем? Куда?» «В Грецию, на время беременности». «Я... не знаю». «Оставить все? А мама? Отец? Как я могу отправиться за тысячи километров и оставить их одних?» «Не знаешь?» – разворачивается он. Нервничаю. «Я подумаю. Обещаю, Андрей». «Решайся», – произносит он, прихватывая телефон со столика. «Боюсь, что отправитель прекрасно знал, чем обернется его маленькая шалость. И что он снова выкинет, кто знает». «Ты меня пугаешь». «В Греции у меня больше шансов тебя защитить», – продолжает Адриан, будто не слышит. «Здесь слишком много людей рядом». Поэтому, как только врач даст разрешение, замираю, когда мои щеки касаются горячие губы, кожу оцарапывает колючая щетина. Подумай, Вера, хорошенько подумай.